Глава тринадцатая. Репетиция хороших отношений. Три дня спустя. Парадная зала в главном тереме и поражает убранством. Множество цветочных гирлянд, роскошные ковры и стойки с драгоценной утварью и передовыми артефактами. Такое ощущение, что в залу утащили всё маломальски ценное. Вдоль стен, то тут, то там, расставлены колонны, задрапированные иллюзорной тканью. Именно ее создавали бабуля с юной, и теперь я понимаю, в чем была задумка. Не знаю как, но на полотне проецируются сказки и моменты истории Конклава. И казалось бы, хватит чудес, но подруга на этом не остановилась. С потолка шатром раскидывается просто громадный отрез ткани. Только вместо сказок на нем, сменяя друг друга, появляется то алый закат, то звездная ночь, то палящий день. «Я трачу добрый час только на то, чтобы вдоволь налюбоваться трудами Юны. Она у меня дико талантливая, и теперь в этом убеждаются все присутствующие на приеме гости. А их немало, ведь сегодня проводится репетиция праздников в честь Дня зверя. Не знаю как, но Юне удалось уговорить ректора собрать в тереме почти всех гостей, которые будут на празднике». Неохваченными остаются только гости из-за границы. Стоя в уголке, я наблюдаю за тем, как Йона перемещается от одной группки, приглашенных к другой, ласково улыбаясь и поддерживая вежливые разговоры, подруга записывает какие-то заметки в небольшую тетрадку. Сама-то я не планировала приходить, тем более у меня нет подходящей одежды, и пришлось обойтись парадной формой. А все Таль, который убедил меня, что лучшие возможности для слежки за подозреваемыми не будет. Поэтому сейчас я со скрипом зубов смотрю, как Арм, в компании прилипший к нему Рисы, общается с мастером Оксамитом. Принц одет с иголочки, впрочем, как и всегда, идеально сидящие темные брюки, идеально сидящий китель с богатой вышивкой, рубашка, белизна которой слепит, паршивец, во всем идеален. И хищные взгляды некоторых оборотниц, которые впиваются в принца, заставляя меня медленно вскипать. Риса, чье лиловое платье, подчеркивает хрупкую фигуру и высокую грудь, тоже чувствует соперниц. Вроде улыбается каждой подошедшей девушке, но во взгляде альвы пики мелькают. Того и гляди заколет. Давлю смешок, когда риса в очередной раз наступает на ногу особо ретивой ученицы. Арм тут же, будто нас и не разделяет, половина залы находит меня взглядом. В голубых глазах безразличие маскирует раздражение, но вместо того, чтобы повинившись, уставиться в пол, я вздергиваю подбородок и отворачиваюсь. «Слушай, я чего-то не знаю?» — спрашивает Юна, оказавшись возле меня. Подруга сдувает пепельную прядь со лба и придирчиво оглядывается по сторонам. Ты о чем? сделанным безразличием, уточняю я. Взмахом руки подзываю одного из служек, которые разносят гостям бокалы и напитки. Так как сегодня всего лишь репетиция, то в качестве угощения подаются мурсы и квасы, Подозреваю, что после ее на усложнит для поваров перечень напитков. Да я права, с сармом, шепотом произносит подруга и одновременно с улыбкой машет принцу. Вы последние дни как кошка с собакой. Мы поссорились, холодно константирую я. Это я уже заметила, но разве это не игра на публику? Вопреки совету бабули, я все-таки посвятила подругу в тайну поглотителей. Она и так многое знала, но я решила подстраховаться. По моей просьбе Таль проверил Юну, и только после этого подруга окончательно вошла в круг доверенных лиц. Не игра. Коротко отвечаю я, отпивая морс. Кисло-сладкая жидкость прокатывается по горлу, неся прохладу. Зажмуриваюсь от удовольствия, открыв глаза, натыкаясь на удивленный взгляд юны. Погоди, она трет переносицу. Как поругались? Почему? Тебе длинную версию или короткую? Устало вздыхаю я. Откровенно говоря, вспоминать события прошедших дней не особенно хочется. Сразу после разговора в тереме Арм вознамерился отправить меня обратно в Валерат. Ни мои увещевания, ни резонные доводы Илькина принца не действовали. Он хотел, чтобы я была как можно дальше от уж и того беспредела, что тут творится. А уж когда на следующий день было обнаружено тело Фурыж, Арма и вовсе понесло. Он вообще перестал слушать меня, и в итоге мы поругались. Я хотела остаться и довести дело до конца. как того просила бабуля. Армжес поистине драконьим упрямством настаивал на моем отъезде. ОПС, кстати, тоже так и не нашли, что еще больше накаляло отношений между мной и принцем. Он боялся, что в любой момент меня похитят для доработки артефакта. С одной стороны, я его прекрасно понимала, мне самой дико неприятно наблюдать за тем, как он играет роль несколько пришибленного, но все-таки влюбленного в рису истинного, А с другой стороны, мне гораздо безопаснее быть рядом с Армом. Это даже Тальс Ильки понимают. «Давай короткую», — просит Юна в тот момент, когда я уже почти настроилась на долгое повествование. Подруга смотрит в сторону входа, где в этот момент появляется лорд Дерек Расмус. «Мне еще одного гостя надо пристроить и убедиться, что ему все нравится». Коротко, не сошлись во мнениях и планах на жизнь, Криво улыбаюсь я, а потом одна интересная мысль заставляет меня действовать. «Слушай, а давай я займусь гостем из демостата? У меня к нему как раз парочка вопросов есть». «Да?» — Юна удивленно округляет глаза, секунду нервно покусывает губу, явно решая, можно ли доверить мне часть своей работы. «Ладно, давай, только умоляю, держи себя и клаца под контролем. Я на декор этого зала два дня без сна убила». «Обижаешь!» — дело наскорбляюсь я и подмигиваю подруги. «Клац! С Шушем! Тут шпионские прятки играют. Ты их даже не увидишь. Поверь, все будет в лучшем виде». «Вот именно этого я и боюсь!» — подначивает меня Юна, но уже в следующее мгновение разворачивает меня и пихает в спину. «Вперед! Учись общаться с Высшим Светом! Тебе это скоро понадобится! Как принцессе в понимая что подруга и не думает надо мной издеваться она тоже искренне верит в нашу с армом истинность но ее слова все равно задевает с каждым днем мне все больше кажется что с принцем меня связывает только чувство просто большая подростковая любовь которая переросла во взрослую но чувство ничто перед истинностью и долгом арма перед короной Осознаю, что стою посреди зала только, когда жжение между лопаток становится невыносимым, слегка повернув голову, замечаю принца, который неотрывно смотрит на меня. В голубых глазах столько эмоций, что кажется, еще чуть-чуть, и они захлестнут не только Арма, но и меня. Успокойся, одними губами бросаю ему, не дожидаясь реакции принца, направляюсь к вновь прибывшему гостю. По пути перехватываю слушки бокалы с морсом. Лорд Расмус с преувеличенным равнодушием торможу возле озирающегося по сторонам дракона. Выглядит он уставшим и несколько неопрятным, будто не порталом к нам прыгал, а пешком добирался. Растрепанная прическа, рубашка, верхние пуговицы которой расстегнуты гораздо больше приличного и чуточку запыленные кители-брюки. В целом безалаберно, но в сочетании с обаятельной улыбкой дракона даже очаровательно. Э -э -э -э, прищурившись тянет лорд Расмус, потом прищелкивает пальцами и произносит: Ларика, Ларика, Тель, верно, подопечная арманиана. Верно, киваю я и подаю ему бокал. Не хотите освежиться. И можете звать меня Рика. Так все друзья делают. А мы уже друзья. Лорд Расмус снова прищуривается. Все зависит от вас, улыбаюсь, и я надеюсь, что получается вполне дружелюбно. «Если так, то я только рад тебе, Рика!» Он подмигивает и залпом выпивает бокал. «Вот же засада! Из-за этого ограничения на порталы пришлось ехать от самого бенруга. Представляешь? От самой границы с Квалионом Я даже в демостат не сунулся сразу сюда, погнал! Устал не меньше моего коня!» «Но вы ведь могли долететь!» Замечаю я, водя пальцем по кромке бокала. Взгляд не поднимая, зато кашу по сторонам. Очень не хочется, чтобы кто-то подслушал наш разговор. Смотреть пускай, а вот слушать не надо. У меня не было с собой зачарованной одежды, — тяжко вздыхает лорд Расмус. Давай на ты, Рика. Можешь называть меня Дереком. Таль, многое о тебе рассказывал, и мне кажется, мы почти одна семья. Боюсь, папенька будет в шоке от такого родства. Шучу я. А ты язва, да? Хочет Дерек, привлекая внимание не только блистоящих гостей, но и Арма. «Принцу явно не нравится, что я общаюсь с лордом Расмусом, но сделать он ничего не может. К их небольшой компании присоединились княжичи, и теперь звездой их разговора стала неумолкающая Риса. Я даже на таком расстоянии слышу ее мозгодробительный щебет». «Какая радость!» — я пожимаю плечами и, нагло ухватившись за локоть дракона, заставляю его пойти вперед. «А вообще, вы затронули интересную тему, Дерек!» «Это какую же?» «Что еще рассказывал Толя обо мне?» «На самом деле только хорошая с улыбкой произносит Дерек. «Что ты умна, что у тебя удивительный талант в области артефакторики, что тебя по-хорошему надо переманить в демостат». «Хотя бы как преподавателя в нашу академию Драгрис, ну и о твоих необычных магических способностях он тоже обмолвился». «Правда?» — вполне искренне удивляюсь я. И тут же цепляюсь за возможность разъяснить один вопрос. «Ну, в моем даре на самом деле нет ничего особенного. То ли дело ваша способность видеть мысли нити, которые людей связывают?» Дерек встает как вкопанный. медленно разворачивается ко мне и, нахмурившись, смотрит на меня. «Рика, тебя, вероятно, ввели в заблуждение. Мысли Нити мог видеть только один дракон, чьи крови смешались отголоски магии алмазных и аметистовых родов. Всего один? Не все остальные?» Спрашиваю, а у самой сердце к горлу подскакивает. «Один. И слава всеединому, его больше нет в нашем мире. Император Аметаль был самой ужасной тварью». которую носила эта земля. И теперь у меня к тебе вопрос, милая. Откуда ты знаешь про мысли нити? Кажется, что взгляд янтарных глаз во мне дыру прожжет или мозг вскипятит. Я кожей ощущаю исходящую от Расмуса магию. Она бурлит в его магических каналах, с трудом сдерживаемая самим драконом. Ему ничего не стоит заставить меня говорить, но... Все-таки первый генерал Демостата не зря славится благородством. Дерек ждет моего добровольного ответа. «Да так, легенды, слухи и сплетни», — отвечаю я, вспоминая слова Таля, когда Арм спрашивал его об особенностях императорского рода Валести. «Ничего конкретного. Лоэ, Дерек, вы же понимаете, ваша страна столько времени была недоступна, что о народе демостата ходит множество небылиц. «Понимаю», — отвечает Дерек, «но по взгляду понимаю, убедила его я слабо. От этого нервничать начинаю еще больше». «Река, ты точно ничего не хочешь добавить?» пытливо уточняет дракон. «Ничего», — качаю головой и, не выдержав, отворачиваюсь. «Принимаюсь с повышенным интересом рассматривать гостей, мне бы сейчас смыться, а еще лучше найти Ильки и Таля. но это будет слишком подозрительно». «Понятно», — разочарованно выдыхает Дерек. Дракон зажимает переносицу, будто пытается справиться с головной болью. Настороженно кашусь на него, но ничего не говорю. «Хватит, сболтнула уже. Рика, ты не против, если мы присоединимся к принцу Арманиану? Мне нужно с ним переговорить, да и он уже скоро меня в обсидиановый столб превратит. Не знаешь, почему?» «Понятия не имею». Выпаливаю я и добавляю, Но «Ну, прости, к принцу я не пойду. Ты иди, а мне нужно подруге доложить, что бал проходит по плану. Тебе же все нравится?» Дерек осматривает зал, ныряет взглядом в бокал и слегка поморщившись, оглашает вердикт. «Обстановка прекрасна, напитков бы побольше, компания на троечку». «Эй!» — наигранной обеде возмущаюсь я. «Вообще-то я проявила максимум такта и дружелюбия». «Ага, конечно». «Заинтриговала сказками, но ничего не рассказала». Дерек щелкает меня по носу. «Ладно, беги, а то мы точно тут до драки договоримся». Покосившись на Арма, я практически обжигаюсь а его взгляд. «Принц?» «Зол, я это чувствую, но при этом внешний арм выглядит просто образцом айсберга». «Спокоен, собран». и продолжает вести светскую беседу с княжичами. «Спасибо за понимание. Произношу на прощание и отхожу от Дерека. Плавно двигаясь между группками гостей, я ловлю на себе взгляды мастеров Варны и Зимы. Эта парочка стоит в небольшом олькове и, попивая напитки, мирно беседует. Неосознанно поеживаюсь и ускоряю шаг. Почему-то мне чудится во взгляде Варны нечто змеиное». хотя зверь-то у нее далек от рептилий, если этот зверь вообще есть. «Река, привет!» Задумавшись, я не замечаю таля вдруг перехватывает меня за талию, чтобы я не поскользнулась, и прижимает к себе. П «Привет!» Здороваюсь я, стреляя глазами по сторонам. «Ты где был?» Да мы с Ильки рассматривали выставленные экспонаты, ну и клаца твоего догоняли. «А что он?» спрашиваю, я чувствую разгоняющееся волнение. Да пытался вскрыть один из боксов и стащить какую-то безделушку. Его шушь сейчас контролирует. Ясно, Устало хлопая себя по лбу. Клаца опять перемкнула. Скорее всего, его воровская личность проснулась. Главное, чтобы не любителя огня. Обаятельно улыбается Таль и вдруг замолкает. Дракон прислушивается к плывущей по зале музыки и предлагает. Потанцуем? Обернувшись, я понимаю, что гости разбились на пары и двигаются в центре зала под лиричную мелодию. И, конечно же, арм с рисой обнаруживается среди танцующих. От того, как гармонично выглядят эти двое, Альва, лучащаяся приторной улыбкой и красивый до невозможности принц драконов, мне становится дурно. «Он же играет, помнишь?» — шепчет мне на ухо Таль. Киваю, хотя сердце все равно болезненно сжимается. «Наша ссора показала, что мы еще не готовы договариваться. А разве такое бывает с истинными? «Пойдем», — так и не дождавшись моего ответа, говорит друг, уверенно выводя меня на паркет. «Его ладонь ложится на мою талию, но расстояние между нашими телами остается приличным. Вслед за остальными парами мы выписываем танцевальные фигуры, постепенно приближаясь к карму с его противной партнершей. Таль». Я тут узнала одну новость, бормочу я. Какую дракон на меня не смотрит, а раздает улыбки, проплывающим мимо гостям. Это касается твоего дара, видеть мысли нити. Я буквально выдавливаю слова: то, что отцом Таля является император амиталь уже не просто предположение, а факт, пытаясь понять, что чувствую по этому поводу, но в душе нет ни возмущения, ни страха. Таль для меня друг и человек, который не несет ответственности за грехи своего отца. А что с ними не так? Взгляд дракона теперь направлен только на меня. Ты в курсе, что этой способностью обладает только император Амиталь? Прямо спрашивая его. Замечаю, как резко бледнеет Таль. Его реакция настолько искренняя, что у меня от сердца отлегает. Он не знал, не пытался меня обмануть и сейчас ничего не скрывает. «Ух ты!» — нервно смеется дракон. «Теперь ты знаешь». «Ага», — киваю я. «И что ты будешь делать? Расскажешь лорду Расмусу? Зачем? Я не совсем понимаю, к чему он клонит. С чего бы мне рассказывать о родстве Таля и проклятого императора? Ты правда не понимаешь?» — с легким удивлением уточняет дракон. «Музыка сменяется на более энергичную, и водоворот танцующих разводит нас парой Арма». но я продолжаю ощущать его взгляд. Так и хочется повернуться и попросить его уделить внимание своей партнерши. «Рика, для остальных драконов все, что связано с металем, проклято. Моя настоятельница в приюте просила скрывать мое происхождение, потому что меня никогда не поймут. Я не знал про мысли и думал, что это способность всех драконов демостата. Мало того, что я сын проклятого императора, так еще и отличаюсь магией. А что люди делают с теми, кто от них отличается? Стараются оттолкнуть или уничтожить, шепчу я. При всей порядочности нашего нового императора и добросердечности императрицы большинство стальных драконов меня не примут. Они боятся всего, что связано с металлом. Я это знаю. Видел в академии, слышал на улицах. Пожалуйста, не рассказывай никому о своей догадке. «Сталь», — начинаю я, понимая, что невольно, но уже навела остальных на его секрет. «Я честно не хотела», — кому-то рассказала, вдруг ожесточается дракон. «Никому», — спешу заверить его, — «именно так, никому. Но мне кажется, лорд Гряз что-то заподозрил. Да и Арм тоже». И тут еще одна догадка пронзает разум и сердце. Чисто машинально кашусь на запястье, и слава шестерым алмазных чешуек на нем нет. Только вот облегчение от этого кратковременное. «Таль, скажи только честно, а ты стальной дракон?» Друг молчит, и лишь силой сжатия челюсть выдает, насколько он на взводе. «Таль!» — зову я, начиная дрожать. «Мне становится физически плохо. Да не может быть! Он же сам говорил, что ничего не чувствует ко мне!» Он обещал не врать мне. Таль, повышая голос, я останавливаясь посреди залы. Одновременно с этим входная дверь с грохотом открывается, на пороге появляется лорд Греас в сопровождении солдат демостата. Я узнаю их по характерной черной форме с золотыми нашивками и эмблемами империи. Возглавляет новый отряд высокий Альва Крови. Его алые глаза и длинные пепельные волосы не оставляют сомнений в личности гостя. Да и дар Валейд, ректор Академии Драгрис и второй генерал-императора Демостата. Залу наполняет шум и недовольный ропот. Отовсюду раздаются возмущенные выкрики, а к отряду сквозь ряды танцующих пробирается наш ректор. «Что происходит?» — доносится до меня бас Панчека. «Это нападение? Попрошу ваших людей покинуть бал!» «Простите за вторжение», — повышает голос Альва, а его глаза безошибочно находят Таля. По зале прокатывается давящая волна магии, и я понимаю, что даже двинуться не могу. А вот мой друг может. Таль прячет меня себе за спину. Я замечаю, что подвижность сохраняет еще и арм, который, вероятно, от воздействия Дайдара спасает императорский амулет. Таль Маэль Руилак, а вернее Калиур, начинает Дейдар и нам. Сын проклятого императора Амиталий и алмазный дракон. Вы обвиняетесь в сокрытии своего происхождения и причастности к изготовлению поглотителей. Приказом императора Итана Райнхарта. вы арестованы. Дейдар останавливается практически вплотную к Талю, который и не думает тушеваться. Прошу не оказывать сопротивления, парень. Последние слова Дайдар произносит с нажимом, но шепотом. «И не думал», — шипит Таль, отпуская мою руку. «Девушка ни при чем, она ничего не знала». «А то мы не в курсе». Дайдар чуть закатывает глаза и, склонив голову на бок, указывает Талю на выход. «Иди». «Если бы не шок от осознания новой реальности, в которой мой друг, стальной дракон Таль-Маэль внезапно стал алмазным», Я бы заметила странность в поведении Дайдара. В Альве и его словах нет ни злости, ни холодности. Он подчеркнуто вежлив. «Рика, мы потом поговорим», — обернувшись ко мне, говорит Таль. «Хорошо? А я только моргнуть могу. О магии Аль в крови мне известно, но ни разу в жизни не доводилось испытать ее на себе. И что я могу сказать? Это крайне противное состояние, когда тело тебя не слушается». а воля парализована. «Конечно, поговорите», — бросает Дайдар, разворачиваясь следом за драконом. Вместе с Талем он продвигается на выход среди расступающихся оборотней. «Прошу прощения за некрасивую сцену», — с хищной улыбкой произносит Дайдар, а на пороге обращается к Панчеку. «Будьте добры снять запрет на портальные переходы». «Нам нужно как можно скорее доставить преступника в империю. Это возможно?» «Тальмаэль, подданная империи!» — слышу елейный голос Варны. «Мы не имеем права препятствовать его депортации. У меня аж волосы на загривке дыбом встают, настолько силен мой гнев. Эта тварь! В каждой бочке затычка!» «Если бы не удержание Дайдара, я бы непременно рванула за уходящими драконами, к которому присоединился и лорд Расмус». «Рика, рядом оказывается Арм. Ты как?» «Погоди!» — отвечаю я, и тут понимаю, что наваждение закончилось. Тело и голос снова принадлежат мне. «Куда ты?» — откровенно злится принц, когда я, скинув его руку, бегом бросаясь к выходу. Краем глаза замечаю, что Арм тоже делает несколько шагов следом за мной, но его перехватывает лорд Гриас и тащит куда-то в сторону. Вот и отлично, если и говорить с Дайдаром и Талем, то без Арма, который может все испортить ревностью, да и не хочу я сейчас обсуждать с принцем алмазность Тали. Я сама-то этот факт принять не могу. «Лорд валеет!» — окрикиваю я Альву, едва вылетаю на крыльцо. На площадке перед главным теремом уже открыто портальное окно. Я успеваю заметить, как в нем исчезает таль в сопровождении лорда Расмуса. Неведомый. Не успела. Варика, Дейдар оборачивается ко мне. Его бойцы нехотя пропускают меня к генералу. У меня по коже мурашки бегут от их пронзительных взглядов. Вот эти драконы действительно походят на демонов из старых сказок. И теперь я понимаю... Почему наши так их опасаются? Лорд валейт. Таль ни в чем не виноват, он никак не связан ни со своим отцом, ни с поглотителями. Таль вообще самый добрый и искренний дракон, которого я встречала. Если вам нужны показания свидетелей, я готова их дать. Он ненавидит о металле, так же, как и все жители Демостата, тараторию я, переживаю, что меня оборвут. «Пожалуйста, лорд Валей, не делайте ему плохо, он очень хороший и отзывчивый, всегда готов прийти на помощь, да я ему жизнью обязана». Ларика тяжело вздыхает Дейдар, качая головой и потирая переносицу. «Я на чем угодно готова поклясться, он не преступник», — повышаю голос я, — «он мой друг, и он очень важен для меня». За спиной еле слышно скрипит дверь, но я настолько в беседе с Дайдаром, что даже не оглядываюсь. Надо было, но я боюсь отвести взгляд от отточенного лица Альвы. Я слышала, что он строг и порой даже жесток, а мне нужно достучаться до его сердца. У Таля должны быть союзники. «Ларика, пока ты еще больше не наговорила», — Дайдар подходит ближе и берет меня за плечи. Чуть склоняется к моему лицу и, дернув бровью, указывает мне за спину. А то у нас есть слушатели, которым не понравится столь ярая защита. Бедня Гиталя. Дернувшись в руках Альвы, я поворачиваю голову и замечая спускающегося к нам арма. На лице принца ни единые эмоции. Он закрыт так глухо, что даже я не могу просчитать его настроение. А ведь раньше всегда ощущала его эмоции. «Так вот», — продолжает Дейдар, — «никто Таля судить не собирается». «Правда?» — только и выдыхаю я. «Вроде с облегчением, но в то же время ошарашена. «Правда. По сведениям, которые мы раздобыли, Таль — двоюродный брат нашей императрицы. А Металь в свое время уничтожил всю семью их матерей, а вот самого мальчика не успел». Его укрыли в сиротском приюте. Надо сказать, настоятельницы там кремень. До последнего отпирались. Но зачем вы тогда его обвинили? Да и вообще забрали. Императрица очень переживает за брата, да и познакомиться хочет. Но мы и решили, что это прекрасная возможность обвести поглотители вокруг пальца. Дейдар склоняется к моему уху и шепчет. Пока преступники думают, что им удалось нас обмануть, вы сможете продолжать их искать. Так понятнее». «Ага», — тихо выдыхаю я. Дайдар резко отшатывается от меня, но вместо ночной прохлады меня окунает в тепло, которым со мной щедро делится Арм. Он стоит за спиной почти вплотную, но не делает попыток прикоснуться. Для окружающих мы в ссоре, и принц строго следует этой легенде. Постарайтесь не растерять преимущества. Дайдар подмигивает нам, шагая спиной в портал. Следом за ним уходят и солдаты Демостата. Портальное окно с тихим жужжанием схлопывается, оставляя меня и Арма в одиночестве. Какое-то время нас окутывает тишина, кажется, она даже в разум проникает, потому что мысли нет. Я в прострации, а на сердце сумбур. Раскрытие тайны Таля стало бомбой не только для самого дракона, но и для меня с Армом. Ведь теперь многое стало на свои места. «И как нам быть?» Спрашиваю я, глядя перед собой. Как последняя трусиха, не хочу разворачиваться к арму. Не хочу видеть эмоции в его глазах. И еще больше боюсь их там не увидеть. Выполнить задание. Раздается ровный голос принца. Моей макушке касается невесомый поцелуй. А потом я отвезу тебя к твоему истинному.